— Это же ряженые, товарищи, им ы слова другого не подберешь. Они вдруг оказались гладиаторами. — Я, разумеется, понимаю, Агапа Павлович, ему нужен свой козырь. Даже очень нужен, поскольку талант — дело ненажимное. Это не опыт, не звание, и рассчитывать, что он придет к тебе вместе с сединой, не приходится. — Это он не в мой ли огород, — мстительно вспыхнул Кирилл Иванович. — Но кто же в том виноват? Продолжал роман, отчего лицо к и р и л л Ивановича к увеличилось и пошло сыпными пятнами. — Разве ты исправишь к о м п а н и ю против Потанина? — Наконец, почему я, журналист, должен помогать Агапу Павловичу? — Ну, знаете, — перебил Кирилл Иванович. — Это, знаете ли, я даже слов не нахожу. — Кто позволил вам так судить о замечательных, не побоюсь этого слова, солнечно-монументальных произведениях Ага Палыч, горячо любимых всеми... А, а... В кабинет вошла секретарша Милочка, с т а р а с ь н и т ь с я к лучками. Осторожно, словом, п о д к р а д ы в а л с я к стрекозе, направилась к столу Кирилл Иванович. — Любимые всеми а, а... людьми доброй в о л и поспешил на подмогу о б н а г л е в ш и й Кытин. — Вот именно! — д о б р ы е в о л и У каждого мог быть сомнение! Да если кто-то пытается нас дерзко дезориентировать, то...» Милочка склонилась к Кириллу Ивановичу, и, сидевший ближе всех голодубов, услыхал, вернее, разобрал только слова, «медаль» и улица Веснина. Кирилл Иванович отцепенел. Но только на минуту три мысли сверкнули в его голове одновременно, как от роги одной и той же молнии Сысоев. Не сочтут ли меня? Главное, о т м е ж и в а т ь с я впервые он д ы ш а л в попыхах. И если кто-то пытается нас запугать, обвести вокруг пальц, так о Кытин! Выплеснул он лицо Кытину. — Как? Ничего не понимаю, — выпучил глаза Шашков. — Вы оговорились, — снисходительно сказал Кытин. — Бурчалкин вы имели в виду, а не Кытин? — Нет, я не оговорился. в ы ю г а мороз... — Как опять мороз? — вскрикнул Шашков. — Не понимаю. — Да, мороз! Сказал — сказал к и р и л и в а н ч в и Вьюга огонь! — продолжал он с обострением. — И человека, прошедшего это, г о пытаетесь обвести, Кэтин? — Не выйдет. Плохо г вы о мне думаете. Я вас, милейший, на прочность проверял. — На прочность? Мне давно хотелось узнать, откуда у вас Амархаям и комплекс неполноценности? — Да чего это? ввести нас в заблуждение или у вас другие далеко идущие цели, прибежал, понимаете, и докладывает. А у нас гладиатору есть, т у т я у нас никого босиком не видел. А вы, Критин, мало что х о д и т на коньках, опаздывая при этом на работу, да еще свои рассказы жалобщикам суете. Что у них своей горести мало? Критин как открыл рот наперекосяк, так и застыл в этой позиции, п о к во рту окончательно пересохло. Кирилл Иванович изловчился и швырнул кытинскую рукопись вдоль стола, сопроводив движение такими словами. «Боритесь с молью у себя дома, кытин! Не выдержали вы испытания жизнью? Что у нас с л е д у ю щ и м вопросом, товарищи?» «Да, что у нас, товарищи, на второе?» — спохватился вот с просонок п р е д а н н ы й голодув. «Заявление кытина в отношении Белявского», — сказал Астахов, прикрывая глаза ладонью. — Я не вижу тут ничего смешного, — пробосил Кирилл Иванович, покрывая строгостью голос свое смущение. — Где Белявский? Почему я его не вижу? — Он, он все может, — выдавил из себя прибитый Кытин. — Он скрылся, — говорят, — его укусила собака. Напряженную тишину разрядил н е а г а р с к и й Хохошашкова. т п Редколлегия поддержала, слово «собака» проспрягали во всех падежах. Это был единственный случай, когда Гури Михайловичу не поверили, а зря. Глава 28. Похищение. Это было странно, дико, но Белявский не врал. Он действительно был укушен. С утра пораньше он повез в з о л т а р ю давно обещанную собаку. Звали ее Шарик, но свою кличку она игнорировала. Пес был огромен, Ушастый, с у д ь б а прозеленелой медали, умен. Тем не менее он обошелся Гурию Михайловичу даром, за одно обещание передать в хорошие руки. На этом прежний владелец особенно настаивал, но отдал п с а с нескрываемой радостью и прибавил себя на дорогу батон колбасы. На прощание шарик обнажил в зевоте моржовые клыки, щелкнул ими, как затвором, и без уговоров полез машину. По дороге к Золотарю Шарик мрачно жевал колбасу, вытирал морду о задние с и д е н ь е и дышал на б е р я в с к о г о чесночным духом. Управлять машиной становилось с каждым метром все труднее.